Отступление. Пришедшая в мир система полностью поменяла привычный уклад. В первые сутки по всей планете погибли сотни миллионов человек. Спустя еще несколько дней счет шел уже на миллиарды. Динамика была явно не в пользу землян. Но все же положение начало выравниваться. Дополнительные возрождения давали неоспоримые преимущества в борьбе с необычным врагом, который являлся из порталов. Людям стали доступны магические классы, позволяющие использовать смертоносные заклинания. Открылся аукцион, где продавались зелья, оружие и доспехи. Снадобья восстанавливали тела и отключали болевые рецепторы. На мечах, копьях и шипованных дубинах имелись пассивные свойства владения, с которыми даже ребенок превращался в непревзойденного фехтовальщика. Броня. Барьерные артефакты и силовые амулеты оберегали от когтей, хоть и без безмозглых, но все же опасных врагов. Говорят, что человек ко всему привыкает. Шло время. Игроки и неинициализированные ничего не могли изменить, а потому смирились с царящим безумием и продолжили жить дальше. Он был одним из них. При рождении его нарекли Джеральдом в честь легендарного предка, знавшего с самого Джорджа Вашингтона и участвовавшую в подписании декларации независимости США. Из-за непоседливого характера мама назвала его сперва мышонком, а после, проассоциировав с персонажем известного мультсериала Джерри. Со временем полное имя и вовсе использовалось только на официальных мероприятиях. Джерри знал, что в мире имеются сильные объединения людей, способные дать отпор чужакам и монстрам. Нью-Йоркский Манхэттен, Чикагский Кулак. «Ванкуверская свобода» знал, что есть и весьма многочисленные, вроде Бангладешской Дакки, Китайской империи или Индонезийской Батавии. Доходили слухи, что существуют и могущественные альянсы наподобие голландского Эльдорадо, Российского Содружества или мексиканского картеля Синаола. Поселение Джерри нельзя было отнести ни к прокачанным, ни к богатым, ни к многочисленным. И все же оно стояло отдельно от всей иерархии власти. Во всем мире не было силы, которая смогла бы разбить его небольшое воинство. И дело тут не в талантливых крафтерах, не в высокоуровневых игроках и не в обученных солдатах. Все гораздо проще. На этой крохотной территории, окруженной водами большого соленого озера, находился странный конусовидный монумент, блокирующий системные умения у всех, кроме игрока, первым выполнившего определенные условия для его предактивации. Джерри стал хозяином этих мест, и именно он мог одаривать верных людей функционалом. К началу 619-х суток Джерри находился в поместье, которое служило одновременно и его домом, и мэрией. На совещании присутствовало командование острова и делегации соседнего СЛС. Разбиралась проблема — Некто повредил механизм одного из низкопосадочных плавательных средств, доставляющих провизию из Солт-Лейк-Сити. Затянувшиеся переговоры внезапно прервали. В открывшуюся дверь влетел белокурый мальчишка. «Джеральд-младший, объяснись!» Поднимаясь, грозно потребовал глава поселения. Сына он очень любил, но до этого момента тот ни разу не позволял себе подобных выходок. Мальчишка подбежал и затараторил отцу на ухо, «Пап, Маверик выловил чужака, который шел по воде. А чужак говорит, что ему нужно создать тут какую-то статую. Чарли сказал, что это очень важно, и чтобы я передал это тебе. А еще у него с собой артефакт фиксации, и он очень плохой. Никогда таких плохих не видел. Лучше убить его». Джерри вскинул брови. Нет, его не удивило поведение сына. Джеральду-младшему, несмотря на 12-летний возраст, уже приходилось отнимать жизни не только монстров, но и людей. Но статуя? Про нее знал только хозяин острова. Перед глазами Джерри пронеслись первые минуты прихода игры. Ему, участнику множества военных конфликтов, а ныне слабослышащему и почти полностью ослепшему инвалиду, у которого стерва жена отняла сына, попросту повезло. Он не воспринимал треск разрываемого пространства, не видел опустившийся туман и не чувствовал открывшихся порталов. Бывший военный находился в легком подпитии и самозабвенно колотил заостренной металлической болванкой по монструозному пню. Пятикилограммовый предмет позволял не терять дюжины физической силы. Тут вот и кардионагрузка, и прокачка всех групп мышц. И чего греха таить? Ощущение себя древним могучим викингом, который ударом топора уничтожал врагов конунга. Его настигла череда небывалых случайностей. В момент очередного взмаха в голове возникла странная надпись. Джеральд сделал шаг и оказался в инициализирующем луче. Затем опустил болванку и непреднамеренно разрезал чудовищную лапу, в которой пряталась нить опыта. Что это был за монстр, он так и не разобрал. Уже потом, когда бывший военный освоился с системой, он развернул логи и прочитал, что каким-то образом уничтожил тварь девятого уровня. Включились модификаторы, действующие в первые секунды игры, благодаря чему он сразу же поднялся до 15 уровня. Джеральд попал во множество топов. Убийство монстров в ближнем бою, достижение пороговых уровней, открытие инфополя с почтой и аукционом. Спустя десять секунд мужчину настигла смерть. Джерри так и не понял, что его убило, но по прошествии времени предполагал, что это было обычное исчадие бездны. Перерождение привело его домой. Возник он не в спальне и не в зале, а в подвальном помещении, превращенном в мужскую берлогу с боксерской грушей, мини-баром и бильярдным столом. Тут же находилась и необычная аномалия. Прямо из-под пола выбивались потоки разноцветного света. После воскрешения хмель выветрился из головы. В полной прострации он и не заметил, как зрение и слух восстановились, а из простреленного бедра исчезли металлические штыри. Не особо понимая, что происходит, военный поднялся, и перед ним сразу же всплыло предложение о переходе в данж. «Ну что за чёрт? Ну давай, да!» произнёс он в пустоту, греша то ли на алкоголь, то ли на шизофрению. Он оказался одним из первых людей на Земле, кто вошёл в портал и снова оказался в двух топах за сам вход в данж и за имени. Он не стал мудрить с прозвищем, потому в рейтинге появился игрок Джерри. Помимо прочего, он удостоился увеличения набранных очков характеристик. В следующий момент материализовалось странное существо, которое сказало, что Джерри, выполнив небывалые условия, обнаружил системную ошибку, и потому в награду получит помощь с очками параметров. «Чего ты хочешь, человек?» — спросил администратор. «Хочу понять, почему меня бросила жена и забрала сына! Выбери характеристику под названием «эмоциональный интеллект». Что еще?» Мужчина перечислил, что ему мешало и чего не хватало в жизни. Теперь его зрение воспринимало предметы сквозь стены, тело восстанавливалось, а руки исцеляли чужие повреждения. При выборе класса он остановился на эмпатии. Редко попадалось, чтобы параметр был синергичен в школе, но этот случай был как раз из таких. И снова он получил приз. Увеличилось количество знаков силы. Это позволило достигнуть ранга адепта, что, в свою очередь, дало попадание еще в несколько топов, и на карте обрисовался непонятный маркер. По истечении полугода Джерри осознал, что займись он полноценной прокачкой сразу, то мог бы удержаться в рейтинге, но тогда эти мелочи его не интересовали. Первые два месяца он разыскивал сына. Системные умения и понимание людской натуры позволяли избегать множества неприятностей. Достигнув цели, он отправился исследовать странную метку, появившуюся на карте еще несколько месяцев назад. Это привело Джерри на остров, где он, случайно, обнаружил конусовидный постамент, возвышающийся на 15 метров. После того, как Джерри притронулся к нему рукой, всплыли уведомления, в которых описывалось, как совершить предактивацию. В этот же момент рядом появилась обворожительная рыжеволосая девушка. Она разжевала, как выполнить все условия. Однако даже она ничего не могла сказать про статую и неизвестного ключника. О таком незнакомка никогда не слышала. Через неделю от вершины конуса во все стороны разошлась невидимая сфера десятикилометрового радиуса. Сила неизвестной природы будто вырезала часть мира из игровой действительности. Тут не работали зелья, не включались умения, не показывался интерфейс. Аномалия действовала на всех, не считая Джерри и тех людей, на которых он укажет. Ко всему прочему, здесь не появлялись монстры, что делало его вотчину полностью безопасной. Умея договариваться и чувствуя человеческую натуру, Джерри довольно быстро окружил себя верными людьми, которые не ударят в спину. Жизнь постепенно наладилась. Поселение превратилось в неприступную цитадель, позволяющую как содержать заключенных, так и просто отдыхать. Руководство крупного СЛС по достоинству оценило территорию соседей и неплохо вложилось в ее развитие. В общем, обитатели острова и его мэр нашли свое место в системе. Но ну вот появляется странный человек, который знает про статую, способную дать полную активацию конуса. Что за этим последует, неизвестно. Но бывший военный надеялся, что незнакомец просветит его на этот счет. Господа, начал Джерри, какие проблемы? — поинтересовался статный мужчина, отвечающий за безопасность водного транспорта. — Ничего серьезного. — Но заседание придется прервать, — Утвердительно проговорила сурового вида женщина с колючим взглядом. — Думаю, с данной проблемой получится разобраться и без вашего присутствия, — заключил заместитель мэра, а по совместительству и его помолодевший дядя. Джерри кивнул присутствующим и отправился на встречу с чужаком. Сынишка потянулся следом. В дверях его поджидал невозмутимый Чарли. Мэр вопросительно поднял брови. «Не знаю», — ответил Чарли на незаданный вопрос. «Его сознание чем-то экранировано, но менталисты не лезли глубоко. Они сказали, что за последний год там пусто». «Понятно», — Джерри провел по ежику отросших волос. «Уровень?» второй, одиночка, за ним никого нет». «Откуда?» «Не местный». Чарли на мгновение материализовал артефакт, окрашенный ярко-фиолетовым цветом. У предмета, который нельзя было встретить на аукционе, имелось необычное свойство. Оно радужной палитры показывало, насколько далеко человек был в недавнее время. Например, с красного по зеленый — территория Штатов, окраины Канады и начало Мексики. В данном случае выходило, что чужак прибыл с другого конца света. «Если точнее, то из России». «Он первый раз умер? Его дом где-то здесь?» «Нет, использовал телепорт. У него есть ежемесячное умение». Может прыгать из одной российской аномалии. Она как раз на территории Тульского Содружества. Там, как я понял, такая же история, как и в Эльдорадо. Город перезагружается, там появляются припасы. Мы отвели его до зоны пустоты и допросили по стандартной схеме. «Сколько жизни осталось?» — нахмурился Джерри. «Спустили до нуля. Полностью неадекватный тип. Набросился на Маверика и его команду. Не знаю только, на что он рассчитывал то без способностей». Чарли ухмыльнулся, не замечая, как непосредственный начальник смурнеет лицом. «Что он еще из системы потерял?» «Четыре знака силы, пять характеристик. У него довольно интересный баул и оружие, но их отнять не получилось. Топовая броня. Я посмотрел на аукционе, там цены в сотни миллионов. уже тоже необычные, на них отсутствует описание, но предмет явно системный. В инфополе не продается». «Предметы из баула забрать не получилось. Хотя он говорит, что там около тонны крафтовых материалов, пару десятков зелий, несколько артефактов и обычная вода». «Вода?» — удивился Джерри. «Да, он может помещать туда 21 килограмм несистемных вещей. Но, повторюсь, забрать не получилось. Там будто административный запрет. Приказ срывается. Еще у него лежат обломки стандартного оружия. Шепард притронулась к нему». Откуда-то издалека ударил луч, и ее закинуло куда-то в вечную мерзлоту. Хотя, может быть, это просто совпадение. Дальше допрашивать мы не рискнули, все-таки последняя жизнь. Что ж, Шепард, ей пришлось убить себя. Еще у нее удалились аукционы и органайзер. В каком смысле удалились? В логе указано, что этот функционал доинсталировался, а еще говорит, что у нее постоянно колет в районе груди. Даже перерождение не помогло. Теперь постоянно сидит вне обезболия. Интересно, а про то и что? Сказал, что ему надо вылепить фигуру какого-то царственного лягушонка. Если не сделать этого, то обнулиться. Больше ничего выяснить не удалось. У менталиста, кстати, после этого снялось целых семь очков характеристик, хотя раньше подобные допросы ничего не стоили. Понятно. Информация не нравилась Джерри все больше и больше. Они направились к строению, выполнявшему роль тюрьмы. Сейчас держать подозрительных личностей и всяких выродков в заключении было проще простого. Те же кандалы, которые стоили сущие копейки, нельзя было снять или разрушить. Усиленные артефактами двери и стены не оставляли и шанса на побег. Подкоп тоже сделать не получится. Игрок, у которого имеется интерфейс, сбежал бы без особого труда, но для обычного человека такое препятствие непреодолимо. Выбраться из алькатраса и то было проще. «Здесь!» — сказал Чарли, указывая на дверь. Джерри не ответил. С помощью характеристики, которая позволяла видеть сквозь стены, он уже вовсю рассматривал молодого мужчину. Наручники, которые тот, видимо, пытался снять, глубоко вонзились под кожу. На пол капала кровь, но казалось, что чужаку нет до этого дела. При этом мэр точно знал, что обезболивающее не работало. Глаза пленника ничего не выражали. Но школа эмпатии в купе с прокачанным параметром эмоционального интеллекта пробились через непроницаемую маску. Во время военных конфликтов Джерри насмотрелся на подобных людей. Мэр был во всех смыслах смелым человеком, но от чего-то по его спине пронесся табун мурашек. Перед ним сидел уже не человек, а существо, которому нечего терять, голодное, расчетливое, рациональное и, несмотря на отсутствие магии, полностью уверенная в своих силах и готовая карать всех причастных. Джерри видел и другую составляющую — верность, моральные принципы, обостренное чувство справедливости. Этот человек мог бы стать полезнейшим членом его общества. — Черт! Пап, лучше убить его, он очень плохой! — сказал Джерри-младший, хватая отца за руку. — Он неплохой! — сказал мэр, поджав губы. Он чувствовал, что сынишка из страха хочет телепортироваться подальше от этого человека. «Его репутация минус двенадцать с половиной тысяч», — опровергая слова Джерри, сказал Чарли. «Еще очень неплохой набор параметров. Все больше двадцати, а класс так и вовсе. Никогда не слышал про такой. Называется «Стихийный универсал». «Может использовать все направления элементализма». «Где его вещи?» — проигнорировал возражение бывшей военной. «Простые разошлись по рукам». Чарли беззаботно пожал плечами. «Ценные сейчас у Пейна... у этого...» — он указал на дверь. «Дождение перехода в межмировые порталы были. А еще наконечник, который указывает на пространственные бреши. Радиус действия — полкилометра. Это тот, который выставляет некий Михалыч и просит за него от десяти миллиардов. Представляешь? Просто неслыханная удача. И повторюсь, за этим фролом никто не стоит». «Предмет, правда, привязан, и воспользоваться им пока не можем, но если убить его, то...» «Идиоты!» — перебил Джерри и ладонями растер лицо. «Верните все! Все! До последней склянки извалящегося растения!» «Да как же!» «Чарли, дьявол, тебя повери! Ты не услышал меня!» — повысил голос мэр острова. «Черт, черт, черт! Пап, что случилось?» Сынишка первый раз за последний год видел отца в таком состоянии. «Мавырик действовал согласно протоколу», — заступился за товарища Чарли. «Знаю, черт! Ладно, откройте!» — приказал он охраннику. Как только дверь распахнулась, Джеральд-младший исчез. Мальчишка не смог вытерпеть присутствие этого чужака. Бывший военный понимал, что его люди допустили ошибку, потому требовалось срочно исправлять ситуацию. Когда в камеру зашло три человека, пленник не подал виду. Джерри приблизился. Чужак с кандалами на запястьях резко дернулся, видимо, пытаясь либо размажить голову врага, либо накинуть руки на шею и придушить его. Но ослабленное тело подвело, и он рухнул на землю. Охранник попытался пнуть валяющегося человека. Джерри с легким толчком остановил исполнительного надзирателя. Затем присел и возложил ладони на пленника. Полученные увечья начали затягиваться. Процедура была не самой приятной, и обычно подобные пациенты на этот момент находились под действием обезболивающего, дабы избежать зубодробительных воплей. Чужак же не шевельнулся и вообще никак не показал, что восстановление кожных покровов, исцеление перебитых почек и сращивание костей доставляют хотя бы какие-то неудобства. Лишь на мгновение расширились зрачки, и только. Выйдите! приказал мэр. Верные люди, которые не сомневались в своем командире, выполнили требуемое. «Меня зовут Джерри. Вам, наверное, странно не видеть чужих прозвищ». Пленник снова попытался атаковать, но ничего не вышло. «Если скажу, что произошло недоразумение, вы мне не поверите», — констатировал он. «И все же вы вторглись на чужую территорию, а здесь свои законы». Чужак промолчал. «Все отобранные вещи скоро будут у вас». К сожалению, вернуть потерянные знаки силы и очки характеристик не получится. Но уверен, мы что-нибудь придумаем. Зато вы восстановите два возрождения. У меня имеется такой артефакт. Не факт, что получится, но все же попытаюсь найти санкции, чтобы забить вашу шкалу на максимум. Через полчаса принесут обед. Разносолов, конечно, не обещаю. С едой, как вы, наверное, знаете, сейчас большая проблема. Сигарету, виски... Мэр, чувствуя эманации ненависти, прочитал по лицу, что подобное чужака не интересует. «Чай? Кофе? Кофе, значит. Хорошо. У нас имеются запасы лучших колумбийских зерен, а не та бурда, что пьют американцы». Джерри замер. Перед его глазами выскочило уведомление. «Ключник обнаружен. Ключник закреплен. Запущена процедура. Два дня, четыре часа, двадцать три минуты, семнадцать, шестнадцать, пятнадцать секунд». В случае, если за отведенное время не будет произведена активация статуи, все особи, наделенные интерфейсом с момента предактивации до обнаружения ключника, будут обнулены. Количество особей — 12 437. «Сейчас принесу», — произнес Джерри, ничуть не меняясь в лице. Он поднял пленника и усадил его на кушетку. Затем вышел из комнаты. Дверь закрылась. «Черт!»